Глава 4. Мелкая деталь. Такая, как вопросы из шести букв. Расстояние между «как» и «почему» — это такая же пропасть, что раскинулась между небом и землей. Когда мы были детьми, это был один из первых вопросов, которые нас научили задавать. Когда мы сами стали родителями, он быстро превратился в один из тех вопросов, которые мы умоляли наших детей больше не произносить. В детстве мы задавали один и тот же вопрос по отношению ко всему на свете. Будучи родителями, мы практически сходили с ума от того, что наши отпрыски умудрялись применять его к каждому явлению окружающего мира. Вопрос этот звучит так. «Почему?» «Маленькое слово, если быть честными». Но именно этого сочетания шести букв алфавита люди избегали так часто, что его реальная сила была утеряна много поколений назад. Сегодня очень немногие осознают неосвоенный потенциал более глубокого понимания почему. В 60-е годы прошлого столетия существовала телевизионная передача ситком о простой семье, которая обнаружила в горах запасы нефти. Благодаря неожиданно обретенному богатству все члены семейства переезжают в Калифорнию. Такова завязка шоу «Деревенщина из Беверли-Хиллз». По сюжету, клампеты жили в роскошном особняке. В их гостиной странным образом оказался огромный бильярдный стол. Этот предмет интерьера стал источником большого количества веселых шуток, поскольку никто из клампетов понятия не имел о том, что такое бильярд. Помню, как от души смеялся над эпизодом, где вся семья ужинала за этим бильярдным столом, и передавала друг другу еду с помощью кия. Они его называли «перемещатель кастрюли». Я не смотрел все серии, поэтому не знаю, удалось ли Джеду и его родне в итоге раскрыть истинное предназначение стола. То, как они им пользовались, вполне устраивало семейство. Даже если они так никогда и не узнали про его изначальный удел, уверен, им и без этого неплохо жилось». Но мы-то с вами знаем, что клампеты были бы способны извлечь из него намного больше, помимо они, возможности использования максимального потенциала стола. То же самое можно сказать о маленьком слове «почему». Тайну сочетания шести букв можно рассмотреть с двух разных углов. Обладая пониманием двух точек зрения, вы сможете подбросить дров в топку вашего бизнеса и личной жизни. Это не только принесет финансовую пользу, но и позволит вам стать очень ценным человеком для каждого, кому вы захотите помочь. Часть 1. Первый ракурс, с которого мы посмотрим на секрет «Почему?» — это «Когда». Несколько лет назад я подметил следующее. Люди боролись, задавали вопросы, пробовали разные варианты, вплоть до времени, когда все, над чем они так трудились, в конце концов давало положительный результат. Когда пазл складывался, эти личности с гордостью использовали каждую изученную деталь для продолжения движения. Но главный бой был завершен. Серьезные вопросы, вариации действий и различные сценарии развития событий уже больше не были частью начинания, ставшего успешным предприятием. Поезд успешно прибыл на станцию. Поиск был окончен. И с одной стороны, это вполне логичный исход. Но меня беспокоило конкретное снижение интенсивности и азарта с этого момента. Уже не было ожиданий или надежды на прорыв в методологии или философии, который мог бы снова зажечь огонь в сердцах и удвоить темпы роста компании в течение года. Когда я нашел ответ, то меня просто ошеломила его очевидность. Значение имел момент времени. Сейчас я вам объясню. Вопрос. Когда мы задаемся вопросом «почему?» Ответ. Мы спрашиваем «почему только тогда, когда не знаем ответа?». Примеры. Почему это не работает? Почему нам не удается удачно конкурировать с другими в этом регионе? Почему наш рост не соответствовал прогнозу в этом квартале? Вопрос. Когда мы перестаем спрашивать себя «почему?». Ответ. Мы перестаем это делать тогда, когда находим ответ на свой вопрос. Примеры. «Все под контролем». В этой области мы переключились на другой продукт, и, похоже, это решило нашу проблему. Мы не проводили мероприятия по оценке клиентов в июле, как обычно. Вы готовы? Вот вам вопрос помасштабнее. Вопрос. В какие моменты мы редко задаем себе вопрос «почему?» Ответ. Мы редко задаемся этим вопросом, когда все идет «отлично». Позвольте мне объяснить. Когда механизмы работают исправно, мы склонны вести поезд вперед до тех пор, пока не произойдет сбой. В случае выхода из строя мы спрашиваем, почему так случилось. Затем находим ответ, исправляем поломку и продолжаем свой путь. Почему это проблема? Потому что большинство из нас упускают лучший шанс научиться чему-то. И эти потенциальные знания могут обеспечить нам рост в геометрической прогрессии. И как же нам добиться таких преимуществ? Всего лишь задавайте себе вопрос «почему?», тогда, когда все идет как по маслу. Вот вам пример. Заявление. «У нас отличные результаты в северо-западном секторе. Уже третий квартал подряд мы показываем двузначные темпы роста». Вопрос. Почему этот рост происходит сейчас? Почему именно на северо-западе? Вы видели графики? Почему потребители совершают покупки в обеденное время? И почему они приобретают сразу по несколько товаров? Если задумываться о причинах, только когда что-то идет не так, ответы лишь отбросят нас обратно к уровню моря. Но в момент, когда процесс дает хорошие результаты, знать, каким образом он работает, недостаточно. Нам нужно понимать, почему это эффективно на этом этапе. Разгадки, что окажутся у вас на руках благодаря простому вопросу, станут гарантом эффективного и стремительного роста. Такого же быстрого, как вздымающееся пламя от бензина, которые подожгли спичкой. Часть вторая. Вторая точка зрения, с которой стоит взглянуть на эту тайну, вытекает из первой. Иными словами, всё то же самое, только по-другому. В мире существуют люди, которые понятия не имеют о том, что происходит вокруг. Мы все с ними сталкиваемся. Они пребывают в замешательстве, избивают с толку остальных. И что бы им ни предлагали, и какие бы задачи ни ставили, им всегда удается напортачить. Ко всему прочему, они также единственные люди на графике, которые регулярно получают больше сна, чем достаточно. Видишь их? Вот они там, внизу. Спят изобразимых буквой Z маленькой буковкой Z. Есть и другая группа людей, с которой у нас также есть нечто схожее. И нам они нравятся стабильные и надежные всегда приходят вовремя, с чем бы они ни столкнулись им это по плечу. Их мы отметим как d. Мы поднимем эту группу на ступеньку выше на графике, потому что в финансовом и во всех других значимых отношениях они выше в пищевой цепи, чем представители Z. Обладатели звания D, как правило, обеспечивают хорошую жизнь своим семьям, чем и заслуживают наше расположение. Поставим же их в наш график. Проверьте график. Как видите, мы движемся вверх и вправо. А теперь еще выше ставим букву «Т». Эти люди стоят на уровень выше, чем ранее упомянутые «Д». Доход у них значительно выше, а также они оказывают куда более ощутимое влияние на общество. Каков бы ни был их секрет, они им обладают и могут научить других. А теперь слушайте. Есть еще и «Л». Эта группа обладает еще большим массивом денежных средств, и влияние на окружающих людей они оказывают еще более ощутимое. Почему? Но разве это не очевидно? Все верно. Они это могут. Они этому учат. К тому же люди группы L способны вести за собой. Представители L процветают благодаря высокому уровню ответственности. Они гордятся теми D и T, с которыми работают. Стоит заметить, что дистанция между L и T, очевидно, больше, чем расстояние, разделяющее T и D. Скорее всего, это связано с той ответственностью, которую они на себя берут. Продолжаем двигаться от L на нашем графике вверх и вправо. Вам придется взглянуть еще выше, чтобы увидеть букву H. Что касается доходов и авторитета, это огромный прыжок вперед от уровня людей группы L типичному аж мы с вами навешиваем ярлычок с надписью «Богатый». Да, у них есть деньги. Они их заработали тяжелым трудом и рабочими местами для многих сотрудников. Среди всех, кого вы встретите в жизни, люди аж самые крутые. Они обладают огромным влиянием и постоянно его используют в купе с заработанными деньгами для помощи другим и улучшения условий жизни их окружения. Уж поверьте, они это могут». На самом деле, многие из них именно так и стартовали на бизнес-поле. Людям аж по плечу передать знания остальным. И зачастую многие до сих пор посвящают немало времени самообразованию. Конечно, люди аж способны вести за собой. Но вот в чем фишка. Та самая, что объясняет их столь высокую позицию в нашем графике. Они как раз знают, как это все работает. Правда, это еще не все существует еще одна группа, о которой подавляющее большинство не знает ровным счетом ничего. Они — люди W. На нашем воображаемом графике вы их не увидите, поскольку они вышли за его пределы. Возможно, если бы вы представили страничку с иллюстрацией прямо перед собой вертикально и взглянули наверх, то буква W обнаружилась бы на потолке. Хотя нет, скорее всего, даже на крыше. Звучит смешно, знаю. Однако это не шутка. Люди W настолько за гранью привычных схем, что большая часть их друзей абсолютно не имеют понятия о том, чем они занимаются. Я обнаружил, что обычно они ведут несколько проектов. Причем часто каждое предприятие работает на свою нишу и практически не контактирует с другими организациями владельца. Печатая эти строчки, я продолжаю думать об одном человеке. Его историю я хорошо знаю. Как у большинства людей W, у него был практический опыт. Он прорубил себе дорогу с самого низа. Поначалу делом, затем занялся обучением. Побыв какое-то время на этом уровне, он взял на себя роль лидера. Это случилось незадолго до того, как он стал опытным игроком уровня L и начал учить других людей своей группы с меньшим опытом. В один прекрасный день в будущем представители людей W проснулось невероятное стремление к обучению. При плотном рабочем графике он каждую свободную минуту уделял изучению различных принципов, раздвигая границы понимания этого мира все шире. Для семьи и друзей он казался совершенно одержимым. Позднее он часто признавался самому себе, что в каком-то смысле это действительно превратилось для него в наваждение. Но оно заключалось не в деньгах, машинах или даже бизнесе. Он был страстно поглощен желанием познать законы жизни и тем, как их применять. При этом его не покидали мысли о друзьях из групп D и T. В то же время это не помешало ему попробовать себя в качестве наставника для некоторых людей L. Оглядываясь в прошлое, он не был уверен в том, что может четко обозначить момент своего перехода с уровня L к H. Он никогда по-настоящему не останавливался, чтобы посмотреть назад. Конечно же, к нему пришел успех. Такой, что он смог сократить время в офисе. Так большинство людей называли его работу. Но даже дома он продолжал изучать все детали и аспекты тех принципов, которые, казалось бы, ему уже хорошо известны. К тому моменту он достаточно крепко держался на платформе уровня H. Его жена и дети-подростки присоединялись к его квесту по глубокому пониманию законов в жизни. Их оживленные дискуссии, наполненные смехом, вопросами и добродушными разногласиями, могли длиться часами. Однажды этому мужчине пришла идея заняться новым бизнесом. Для осуществления идеи ему не требовались дополнительные финансы или другие ресурсы. Он видел потенциал, который мог бы создать больше тысячи рабочих мест менее чем за два года. Члены семьи благословили его и согласились участвовать. Дело было запущено, начало расти и почти сразу стало успешным. Он знал, действительно знал, что ему не стоило бы начинать путь в бизнесе конкретно с этой компании, хотя никому, кроме жены, не раскрывал своих причин. Наконец-то он начал подбираться к разгадке секрета, способного изменить все. Как уже было упомянуто ранее, этот мужчина не заметил, когда перешел от человека Эл Каш. Однако, по прошествии нескольких лет, он знал, что его жизнь тогда перешла на совершенно другой уровень. Рассказывая эту историю, я решил звать его W. Большинство друзей даже не подозревают о масштабах его холдингов. Могу сказать, что в нём находится более 30 компаний, по большей части успешных. И ни одна из них не копирует другую. В одном из южных штатов Америки расположена принадлежащая ему фабрика мебели, а на одном из островов Тихого океана – кокосовая плантация». Он приобрел индийскую компанию, занимавшуюся программным обеспечением. До покупки актив был на краю банкротства, но он повернул ситуацию на 180 градусов меньше, чем за год. Также он владеет фабрикой в Южной Америке, где производят детскую одежду и козьей фермой на Среднем Западе США. Знаете ли вы, что козье мясо более богато протеином? Ко всему прочему, оно является самым быстрым в плане прохождения дистанции от рождения до попадания на рынок в Америке. Он знал об этом и о других вещах, запустивших остальные его предприятия. Но я не верю, что он точно знает, сколько из них приносят ему прибыль более 100 миллионов долларов в год. Я слышал, как его спрашивали об этом. Раз восемь где-то. Или девять. Или, может, семь. «Извините», — отвечал он. Я никогда по-настоящему об этом не задумывался». Естественно, многие журналы хотят заполучить его к себе на интервью. В течение всех этих лет ток-шоу заваливали его приглашениями, однако он так и не принял участия ни в одном из них. Странно, что все хотят узнать тайну его успеха, а ему совершенно не нравятся беседы с журналистами. В то же время он бесплатно отвечает на вопросы любого, кто их задаст. «Никакого секрета нет», — отвечает он с неизменно вежливой улыбкой. «В некотором смысле это всё здравый смысл. Безусловно, принципы — самая ценная его форма. И в то же время они дёшево обходятся». Он делает паузу на то, чтобы засмеяться, а затем добавляет «Я никогда не платил ни за один из них. Вам тоже не придётся». Однажды я услышал, как он раскрывает свою тайну. В этих словах было всё, что нужно знать о том, что ему пришлось понять для превращения в человека W. Вопрос, который ему задали, был простым, но он заставил его раскрыться. Именно тогда я осознал, что ему не терпится на него ответить. Несмотря на то, что он настоящий джентльмен, ему была не чужда скромность. Поэтому он давал ответы лишь тем, кто спрашивал. Одна леди сказала следующее. «Мне нравится, как вы рассказываете о ваших законах жизни, и я знаю, что вы понимаете, как они работают. Но ведь это ещё не всё, не так ли?» «Конечно, это не всё», — ухмыльнулся он. «И я не против рассказать, что конкретно в себя включает пресловутое «не всё». Едва была произнесена эта фраза, все те, кто стоял поблизости, перестали дышать. Все боялись упустить малейшую деталь из того, что он скажет. «Это займёт лишь минуту, не более». Начал он, потом кашлянул. Пожал плечами, будто на мгновение смутился из-за кажущейся чрезмерной простоты ответа, а затем сказал «Вопросы очень хороши, и я рад, что вы задали именно этот. Всё, что я на самом деле сделал, захотел узнать ответ на кое-какой другой. Я применяю его ко всему, что знаю». А звучит он так «Почему?». «Вот и всё». Но ответы на этот вопрос, что я обнаружил за все эти годы, полностью изменили мою жизнь и карьеру. Или позвольте мне сказать так. Столько народу знает, как овладеть законами жизни таким образом, чтобы получить конкретный результат. А что я? Я узнал, почему эти законы работают так, как они работают. Он взглянул на нас и снова пожал плечами. Вот и весь секрет. Вы можете знать как применить тот или иной принцип, и это очень даже неплохо. Но когда вы знаете, почему он действует именно таким образом, вы сможете использовать это в разных аспектах жизни, которые кажутся несвязанными между собой».